Основным предметом беспокойства в Министерстве иностранных дел была сейчас, по его словам, позиция английского правительства. Некоторые политиканы, вроде Кайо, видимо, хотели добиться от лидеров французской социалистической партии обращения к Кирхарде, которая побудило бы английскую социалистическую партию отказаться от проповеди нейтралитета Англии. С другой стороны, Пуанкаре будто бы по собственной инициативе написал личное письмо Георгу Пятому, убеждая Англию объявить себя сторонницей Франции, ибо английское вмешательство было последним шансом сохранить мир. — Когда написано это письмо? — спросил Жак вчера. — Понятно. Когда Пуанкаре уже знал, что Россия официально объявила мобилизацию и что война неизбежна? Никто не подхватил этой темы. Утренняя телеграмма, видимо официальная, заявляла, что французские и английские штабы поддерживают между собой непрерывный контакт и что у них есть согласованный план действий. Имелись ли в виду военные действия? Из официозных источников было известно, что Англия отдала приказ своему флоту следить за проливом что торговым судам был запрещен вход в военный порт, что английская артиллерия уже занимала крепости, находившиеся в этих портах, и что все маяки побережья получили распоряжение не зажигать сегодня вечером огней. Вошел Марк ревар Он передал содержание новой беседы Вивиане с фон Шеном. Председатель Совета Министров будто бы сказал так. Германия мобилизуется, мы это знаем. И так как посол молчал, Вивиани будто бы добавил, поведение Германии диктует нам наше поведение. Во всяком случае, чтобы доказать до конца и перед лицом всех наше неуклонное желание сохранить мир, генерал Жофр отдал всем нашим войскам приказ отойти от границы не менее чем на 10 километров. Если при этих условиях все же произойдет какой-нибудь инцидент, это будет значить, что вы сами хотели его вызвать. Пажес, имевший связи в военном министерстве, тотчас же все разъяснил. По его словам, это мероприятие Франции не имело существенного значения. Оно ничем не могло повредить плану кампании, разработанному французским генеральным штабом и являлась лишь чисто внешней жертвой, якобы принесенной для сохранения мира. В кругах, близких к министру Мессими, говорил он, не скрывают, что это кратковременное отступление, всего лишь ловкий дипломатический ход, чтобы поразить общественное мнение Европы и в особенности Англии. Мессими — военный министр накануне и в начале Первой империалистической войны. Примечание редакции. «Я готов поверить, — сказал Жак, — что их целью является также добиться присоединения Англии. Но основная цель состоит, по-моему, в том, чтобы поймать в свои сети нас, нас, пацифистов. Это способ обмануть нас, завоевать наши симпатии, добиться от нас оправдания. Это благовидный предлог, который они подсовывают нам, чтобы мы могли с чистой совестью признать военную власть, чей первый шаг так мало агрессивен. Я уже предвижу, что мы прочтем завтра в оппозиционных газетах. Гало, продолжавший, несмотря на шум разговора, разбирать бумаги, внезапно высунул заросшее колючее щетиной лицо из-за кучи папок. И доказательства та торопливость, настойчивость с какими правительство официозным путем сообщило об этом мероприятии лидером партии еще до того, как его приняло. Его злобный тон, так хорошо гармонировавший с его внешностью, с его худощавой фигуркой и обликом зябкого чинуши, часто заставлял думать, что он ошибается даже и в тех случаях, когда он бывал прав. Но на этот раз Жак заметил, что гневу Не удалось изгнать из глаз Галло выражение глубокой грусти, которое делало его трогательным, несмотря на безобразие. Группа молодых социалистов ворвалась в кабинет. До них дошел слух, будто процессия Лиги Патриотов направилась к площади Согласия, чтобы пройти перед статуей Страсбурга. — Пойдем, — предложил Пожес. Все вскочили. В действительности они, по-видимому, не столько горели желанием вызвать столкновение и отомстить за смерть Жореса, сколько рады были возможности ухватиться за этот случай и, наконец, сделать что-то. Женни угадала, что, несмотря на желание примкнуть к ним, Жак колеблется из-за нее. «Пойдемте», — сказала она решительно. Слегка закрытое туманом, но жгучее солнце давило на череп и делало воздух в центре Парижа невыносимо душным. Горожане с каждым днем все более взбудораженные и раздраженные, как мухи этой грозовой температуры, не покидали улиц. У дверей банков, сберегательных касс, полицейских комиссариатов, муниципальных учреждений стояли взволнованные группы, и полицейские тщетно пытались рассеять их мирным путем. Выкрики газетчиков, покрывая глухое гудение толпы, окончательно расшатывали нервы. Подножие памятника Жанни Д'Арк на площади пирамид было разукрашено цветами точно катафалк. Под аркадами улицы Револи вереницы пешеходов спешили в обоих направлениях. Почти во всех магазинах витрины были закрыты, На мостовой было не меньше экипажей и машин, чем в самые оживленные дни зимнего сезона. Зато тюрлерийский сад был пуст, если не считать взводов конной жандармерии, которые стояли там в резерве. В тени деревьев, где блестели движущиеся крупы лошадей, вспыхивали отблески касок. Сообщение о манифестации было, как видно, ошибочно. Площадь Согласия выглядела как обычно. Там даже не было прервано движения. Правда, небольшой отряд полицейских на всякий случай преграждал доступ к статуе Страсбурга, цоколь которой тоже исчезал под венками, украшенными лентами национальных цветов. Обманутая в своих ожиданиях, маленькая когорта, пришедшая из юмоните, рассыпалась. Жак и Женни влились в толпу улицы Рояль. «Половина пятого», — сказал Жак, — Идемте встречать Мюллера. Вы не устали? Мы могли бы дойти до северного вокзала пешком, бульварами. Вдруг, как раз в тот момент, когда они выходили на площадь церкви Святой Магдалины, оглушительный шум заполнил пространство. Большой церковный колокол отбивал все время на одной ноте громкие удары, отчетливые, гулкие, торжественные. Люди, застыв на месте, некоторое время с изумлением смотрели друг на друга. Затем все побежали в разные стороны. Жак схватил Женни за руку. «Что это?» «Что это такое?» — пробормотала она. «Началось!» — проговорил кто-то возле них. Вдали дрогнули другие колокола. В церкви святого Августина Успения, святого Людовика Антенского... Святого Роха. И в одну минуту грозовое небо стало похоже на бронзовый купол, в который со всех сторон били однообразные упорные удары, зловещие, как похоронный звон. женя не понимала, в чем дело. Она повторяла, что это, куда все бегут. Ничего не отвечая, Жак увлек ее на мостовую, которую сотни людей переходили во всех направлениях, не обращая внимания на экипажи и машины. Перед почтовым отделением на площади Святой Магдалины образовалась толпа, которая росла на глазах. К стеклу только что приклеили изнутри лист белой бумаги. Но Жак и Женни, стоявшие слишком далеко, не могли разобрать, что было на ней написано. Люди бормотали «Началось! Началось!». Стоявшие в первых рядах застывали на месте, ошеломленные, подняв голову к объявлению — и читали его, как бы с трудом разбирая слова, напрягая все свое внимание. Затем они оборачивались с потухшим взглядом, со вспотевшими, расстроенными лицами, одни молча опустив голову, ни на кого не глядя, пробивали себе дорогу и исчезали, другие, напротив, с влажными глазами качали головой и уходили с каким-то сожалением, ловя дружеский взгляд и приглушенным голосом бормоча какие-то слова, ни у кого не находившие отклика. Наконец, Жак и Женни тоже смогли приблизиться к окну. На маленьком квадратном листке, приклеенном к стеклу четырьмя розоватыми обладками, чей-то безличный почерк, старательный, женский, вывел три строчки, тщательно подчеркнутые по линейке. Всеобщая мобилизация. Первый день мобилизации — воскресенье, второго августа. Женни прижала к груди руку Жака, просунутую под её локоть. А он стоял неподвижно. Как и вся кругом, он думал, началось. Мысли быстро чередовались в его голове. Он был удивлён, что в конце концов не так уж сильно страдает. Не будет набата, который каждую секунду словно ударами молота отдавался в его мозгу. Он, может быть, даже почувствовал бы какую-то нервную разрядку, нечто вроде физического облегчения, которое сейчас в конце этого грозового дня, наверное, пришло бы к нему с первой же каплей дождя. Ложное успокоение, длившееся всего лишь миг, словно у раненого, который сначала не почувствовал удара, но чья рана вдруг открылась и начала кровоточить. Острая боль внезапно пронзила его, и Женни услышала, как хриплый вздох вырвался из его стиснутых зубов. Жак! Ему не хотелось говорить. Он дал ей вывести себя из толпы. На краю тротуара стояла свободная скамейка. Они молча сели. Поверх голов теснившихся людей, этой волны, все приливавшей и приливавшей, Они видели на стекле белое объявление и не могли оторвать от него глаз. И так, в течение всех этих недель, он жил, ни минуты не сомневаясь в торжестве справедливости, человеческой правды любви, не как мечтатель, жаждущий чуда, а как физик, ожидающий результатов безошибочного опыта. И всё рухнуло. Позор. Холодная и презрительная ярость душила его. Никогда еще он не чувствовал себя таким униженным, не столько возмущенным или удрученным, сколько пристыженным и оскорбленным, оскорбленным — оскудением воли народа, неизлечимой посредственностью человека, бессилием разума. «А я», — подумал он, — «что делать теперь?» Внезапная вспышка озарила его сознание. И он углубился в тайники своего одинокого «я». Он искал там ответа, лозунга, путеводной нити, и не мог не поддаться чувству какого-то панического страха перед собственной неуверенностью. Женни не прерывала его молчание. Она смотрела на все окружающее с любопытством и ужасом. Она довольно смутно представляла себе, что такое мобилизация, что такое война. Она сейчас же подумала о матери, о Даниэле, а главное, о Жаке. Но за недостатком воображения, опасности, которым подвергались все эти дорогие для нее существа, казались ей неопределенными и неясными. Словно в Торе тревожным мыслям Жака, она вполголоса спросила его, «Что вы собираетесь делать?» Ее голос звучал спокойно и твердо. Жак успел подумать, как хорошо она держится. Но у него не хватило мужества ответить. Он отвел глаза и вытер лоб. «Пойдемте-ка все-таки на вокзал», — сказал он, поднимаясь с места. Весь день, сидя в глубоком кресле у телефона, Анна тщетно ждала звонка Антуана. Она двадцать раз готова была снять трубку. Нервы ее были напряжены до предела, но она решила ждать, не звонить первой. Развернутая газета валялась у ее ног. Она пробежала ее с раздражением. Что значил для нее весь этот вздор? Австрия, Россия, Германия. Сосредоточив все мысли на себе, она словно одержимая, беспрерывно воображала сцену, которая произойдет у нее с Антуаном, У них, в их комнате, Новограмской улице, без конца добавляя новые подробности, новые возражения, новые упреки, все более и более оскорбительные и на минуту смягчавшие ее горькую обиду. Потом она внезапно забывала свой гнев, просила у него прощения, обнимала его, увлекала к постели. Вдруг она услышала в нижнем этаже хлопанье дверей, беготню. Она машинально посмотрела на часы без двадцати пять. Дверь стремительно распахнулась, и появилась горничная сударыня. Джо видел приказ о мобилизации. Его только что вывесили на почте. Война! «И что же?» — спросила Анна ледяным тоном. Она мысленно повторяла про себя «война», не отдавая себе ясного отчета. Прежде всего она подумала, с досадой Симон вернется. Затем ей пришла мысль, пусть идет воевать дурак. И вдруг мучительная тревога пронзила все ее существо. Боже, если будет война, то не уедет, они убьют его. Она вскочила. Шляпу, перчатки, скорее, велите подать машину. Она увидела в каминном зеркале свое постаревшее лицо, заострившийся нос. «Нет, я слишком некрасиво сегодня», — подумала она с отчаянием. Когда горничная вернулась, Анна снова сидела в своем кресле, наклонившись вперед, сложив руки и сжав их между коленями. Не изменяя позы, она мягко сказала «Нет, Жустина, благодарю». «Скажите, Джо, что я не поеду. Пожалуйста, приготовьте мне ванну, очень горячую» и постелите мне, я хочу попытаться заснуть. Через несколько минут она лежала в полубраке своей спальни. Шторы были опущены, телефон стоял у кровати, если он позовет, ей стоит только протянуть руку. Здесь, в этих прохладных простынях, она будет, пожалуй, меньше страдать. Разумеется, улучшение придет не сразу. Надо потерпеть с полчаса, И тогда удары сердца станут реже, волнение крови уляжется, возбуждение утихнет. Но это требует поистине неимоверного усилия, лежать здесь, вытянувшись, смежив веки без движения, без единого взмаха ресниц. Тони. Война. Тони. Ах, только бы увидеть его, завладеть им снова... Она вдруг вскочила и, шатаясь, сжимая лицо руками, побежала босиком в маленькую гостиную. Даже не придвигая стула, она опустилась на колени перед письменным столом на ковер, схватила лист бумаги, карандаш и набросала. «Я слишком страдаю, Тони. Это не может больше продолжаться. Я больше не могу, я больше не могу. Ты, может быть, уедешь, когда? Я теперь ничего о тебе не знаю». Что я тебе сделала? За что? Я должна тебя видеть, Тони, сегодня вечером, у нас. Я буду ждать тебя. Сейчас пять часов. Я иду туда. Я буду ждать тебя там весь вечер, всю ночь. Приходи, когда сможешь. Но только приходи. Я должна тебя видеть. Обещай мне, что ты придешь. Мой Тони, приходи. Она позвонила. Скажите, Джо, чтобы он отнес этот сейчас же. Пусть поднимется в квартиру. Она подумала, что Симон, если он выехал утренним поездом, может явиться с минуты на минуту. Тогда она торопливо оделась и убежала из дому. Чтобы обуздать нервы, она заставила себя идти пешком и, несмотря на нетерпение, дошла до самой Ваграмской улицы. На этот раз, сама не зная почему, она была уверена, совершенно уверена, что Антуан придет. Она проникла в их квартирку особым ходом из тупика, и, поворачивая ключ в замке, она почувствовала, что он здесь. Ее уверенность была так велика, что она суеверно улыбнулась, бесшумно закрыв дверь. Она на цыпочках побежала по комнатам, двери которых были раскрыты, в полголоса окликая «Тони! Тони!». Спальня была пуста. Он услышал, как она вошла, он спрятался. Она побежала в ванную, в кухню. Обессиленная, она вернулась в спальню и села на кровать. Антуана не было, но он сейчас придет. Она начала медленно раздеваться. Сначала сняла ботинки, потом размашистым и резким движением стянула чулки и обнажила ноги, словно сняла кожицу с плода. Ей послышались шаги, и она обернулась. Нет, это еще не он. Ее глаза, блуждавшие по комнате, остановились на кровати. Она любила просыпаться первая, заставать своего любовника спящим, спокойно изучать его гладкий лоб и уснувший безвольный рот, совсем другой с этими смягчившимися полуоткрытыми детскими губами. Только в эти минуты она и чувствовала, что действительно обладает им. «Мой Тони, он сейчас придет. Она была уверена в этом. Сегодня вечером он придет». Она не ошиблась. Северный вокзал был занят войсками. Во дворе, в главном зале, всюду красные штаны, винтовки, составленные в козлы, отрывистая команда, стук прикладов. Однако штатских пропускали свободно, и Жак без труда прошел вместе с Женни на платформу. Человек шестьдесят социалистов пришли встречать поезд. «Началось», — повторяли они, подходя друг к другу. Они гневно трясли головой, сжимая кулаки, и на минуту в их взглядах загоралось возмущение. Но сквозь это слишком легко сдерживаемое неистовство уже просвечивала пассивность, покорность судьбе. Все, казалось, думали, это было неизбежно. То сказал бы, что сделал бы патрон, произнес старик раб, пожимая руку Жак. Теперь одна надежда. На это совещание с Мюллером, сказал Жак. В его голосе прозвучало упрямство. Он упорствовал в своей вере, словно стремясь сдержать клятву. Впереди, в конце платформы, делегация социалистических депутатов стояла маленькой отдельной группой. Жак, в сопровождении Женни и Рабба, проходил между группами, не присоединяясь ни к одной из них. Глаза его были устремлены вдаль. Он говорил, словно во сне, «Этот человек прибывает к нам из Германии в самую трагическую минуту. Быть может, на него возложены ответственнейшие поручения. Этот человек проехал через Бельгию. Он третьего дня покинул Берлин, еще ничего не зная». Постепенно он получал удар за ударом, узнавая о русской мобилизации и о мобилизации австрийской, затем о Крик, Герфах, Цустанд, а сегодня утром об убийстве Жорес. И сейчас, едва он сойдет с поезда, ему сообщат, что Франция объявила мобилизацию. А в довершении всего, сегодня вечером он, несомненно, узнает, что всеобщая мобилизация... Объявлено также и в его стране. Как это трагично! Когда паровоз вынырнул наконец из тумана, выбрасывая облака пара, по платформе пробежала дрожь, и все в одном порыве устремились вперед. Но вокзальные служащие были на чеку. Толпа наткнулась на неожиданную преграду. Подойти к составу было разрешено только членам делегации. Жак увидел, как они обступили вагон, на подножке которого стояли два пассажира. Он тотчас узнал Германа Мюллера. Второй, которого он не знал, был еще молодой человек крепкого сложения, с энергичным лицом, выражавшим прямоту и силу. «Кто это с Мюллером?» — спросил Жак у Рамбо. «Анри деман Мант, бельгиец. Настоящий, чистый. Человек, который размышляет, который ищет. Ты, наверное...» Видел его в Брюсселе в среду. Он так же хорошо говорит по-немецки, как и по-французски. Должно быть, он приехал в качестве переводчика. Женни коснулась руки Жак. «Посмотрите, сейчас уже пропускают». Они бросились вперед, чтобы присоединиться к группе делегатов. Но вереница вышедших из поезда пассажиров загораживала путь. Когда им удалось, наконец, пробиться к вагону, официальные представители, которым было поручено доставить германского делегата прямо на закрытое совещание в Бурбонский дворец, уже исчезли.